Глава 60. «Ух ты!» — выдохнул Гардо и, подняв ладонь, продемонстрировал крохотный воздушный вихрь на ладони. «Я могу призвать твою магию!» — улыбнулся он. Алиса на мгновение задумалась, а потом на ее ладони вспыхнул маленький серебристо-рыжий огонек. «А я твою!» — рассмеялась она. «Ничего себе!» — присвистнул Тирго. «Не то слово!» — кивнул Витто, впившись взглядом в такое чудо. Да, среди драконов больше всего было огненных магов, однако встречались и воздушники. Но никогда и нигде я не слышала о том, что были маги, способные управлять двумя стихиями одновременно. «У меня не получается!» — нахмурился Вардо. «Магия Влады мне не подвластна». «Так, может, ты меня обманул?» — свела брови Влада. «И ты мне никакой не истинный. И надо сказать, мы все думали об этом. Но слишком уж явно связь в наших парах отличалась от того, что получилось у Гардо и Алисы. Тогда вор не стал бы утверждать, что мы потеряли только двух драконов, резонно заметил Уну. Он бы сказал, что нужно найти еще шестерых. «А значит, мы не ошиблись», — кивнул Тирго. «Но вопрос, почему наше слияние неполное, остается открытым». «Алиса, Гардо, расскажите, как у вас получилось? Что вы чувствовали, о чем думали и что хотели? Может быть, если мы сделаем то же самое, у нас получится создать такую связь?» «Ну да, кто о чем...» а в Витто сразу же включился Исследователь. «Не знаю», — пожала плечами Алиса, по-прежнему не отрывая взгляда от гарду. «Я просто была очень рада, что нашла свою истинную любовь, и все? «И я», — эхом отозвался дракон. «Я тоже был очень рад, что нашел тебя и хотел всегда быть с тобой, всегда, всю вечность». «Да», — улыбнулась Алиса, — «и я». Я тоже хочу с тобой быть всегда, всю вечность. Да уж, мне понятнее точно не стало. А вот вид то, как будто бы о чем-то задумался. Если у нас получится воссоздать такую же связь между нами и нашими избранницами, то мы фактически удвоим силы, а значит, и шансы выжить. Согласен. Уна кивнул и позвал Камилу. Ками, иди ко мне. Давай попробуем. Камила подошла к нему, они взялись за руки и уставились друг другу в глаза. Медленно утекали секунды, мы все напряженно ждали результата, но ничего не происходило. «Кажется, нам нужен вор», — пробормотал Витто. «Краса! Давай мы тоже попробуем». Я не особенно верила в успех нашей попытки. «Ну, если бы все было так просто...» то Ками и Уно тоже засияли бы. Но подошла к Витто и протянула ему ладони. Он мягко обхватил их и, взглянув мне прямо в глаза, тихо прошептал. «Ничего не бойся, краса. Постарайся расслабиться, ни о чем не думай и просто плыви по течению. У меня есть одна идея, но если ты мне не поможешь, то у нас ничего не получится, поняла?» Я кивнула, поняла. Закрыла глаза и попыталась расслабиться и ни о чем не думать. Это оказалось сложно. Стоило оказаться в темноте, как в голову полезли назойливые мысли о нас с Витто, о сестрах, о богах и воре. «Краса!» — шепот Витто зазвучал в моей голове. «Открой глаза и посмотри на меня. И помни, ничего не бойся, доверься мне». Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Я послушно распахнула глаза и уставилась на черный вертикальный зрачок в сполохе ярких оранжево-карих искр. И опять мое отражение выглядело потрепанным и глупым, как будто бы отражалась не я сама, а мое внутреннее «я». «Ничего не бойся», — снова выдохнул Витто. Я кивнула, и в тот же миг ощутила то самое знакомое мне чувство, как будто бы меня распирает изнутри, разрывая на тысячу лоскутов. Реальность поплыла, смазываясь в расплывчатое пятно. И когда это, то, что меня так сильно пугало, должно было случиться, я невольно дернулась, разрывая нашу свитто невидимую связь. Но только он этого не заметил и продолжал пристально смотреть на меня. и только через несколько секунд сообразил, что ничего не вышло. «Не вышло», — выдохнул он. Я качнула головой, соглашаясь. Признаваться в том, что я испугалась, не хотелось. Мне до сих пор было не по себе от тех странных ощущений. И страшных. А вдруг я потеряю себя, растворюсь и исчезну? Вдруг Алиса уже не та Алиса, которая была с нами? Вдруг она теперь другая? «Дракон!» — закричала Света и подпрыгнула на месте, тыча пальцем на горизонт. «Смотрите, еще один дракон!» «Твой?» — ахнула Саша. Света неожиданно смутилась и пожала плечами. «Не знаю», — ответила она, опустив глаза в землю. «Может?» «Точно твой!» — тряхнула головой Влада. «Ты же его первая заметила. Своего дракона всегда замечаешь первым». Увы, Витто смотрел на небо и с каждым мгновением хмурился все больше. «Это не твой дракон, Света!» «Ага», — кивнула я, глядя на быстро приближающегося ящера. «Это не твой дракон. Это... Рарго?» Удивилась я и повернулась к Витто. Он один из присутствующих знал Рарго и мог определить, показалось мне или нет. «Я почти уверен, что это он», — ответил Витто. «И это значит, что на Драконьих островах случилось что-то нехорошее. Иначе Рарго не покинул бы Дворец Повелителя и добавил. «Надеюсь, с твоим братом все хорошо». «С братом?» «Страх полыхнул с такой силой, что я задержала дыхание. А вдруг и правда что-то случилось с ним?» с тем, кто стал причиной смерти моей мамы, с тем, за чью жизнь она заплатила своей собственной. И вроде бы мысли в голове были такие же, как всегда. Но ненависть пропала. Остался только страх. А вдруг мой брат в опасности? А вдруг он погиб? Я ведь обещала маме, что присмотрю за ним. Я врала и знала, что вру. Но, тем не менее, я ей обещала. Рарго становился все ближе и ближе. Теперь я уже точно знала, что это он. И страх все сильнее и сильнее придавливал меня к земле. А если с дракончиком, ради которого моя мама отдала всю себя, случилось что-то плохое? Тем временем дракон долетел до нашей полянки. Сделал круг и принялся снижаться. Ему не нужен был доступ за периметр, потому что он у него уже был. Ведь эту защиту придумал и сделал для меня он, дракон, который был самым близким после мамы человеком всю мою жизнь. «Рарго!» — выдохнула я и кинулась к приземлившемуся дракону, едва его лапы коснулись земли. «Рарго!» Пока я бежала, Облик дракона поплыл, и я влетела уже в его человеческие объятия. Вдохнула знакомый с детства запах магической лаборатории, пропитавший серый длинный халат, который Рарго всегда носил поверх одежды, чтобы не испачкаться, и не сумев справиться с эмоциями, разрыдалась, цепляясь за наставника, как за единственный верный и надежный якорь в бушующем море. Тише, краса. Тепло и мягко, как всегда, сколько себя помню, произнес Рарго и погладил меня по голове узкой, теплой ладонью. Как будто бы мне снова десять, и я пришла жаловаться ему на отчима, который не позволил мне выйти в город, чтобы посмотреть, как канатоходцы гуляют над пропастью. «Не плачь, маленькая, все наладится». «Рарго!» — всхлипнула я, пытаясь сказать, что в этот раз канатоходцы меня не интересуют. Я просто очень соскучилась по нему и очень рада его видеть. «Рарго!» Он тяжело вздохнул и легко подхватил меня на руки. Как всегда. Он всегда так делал, когда я плакала. Как будто бы я все еще была маленькой девочкой. И мне впервые за всю жизнь... Не хотелось протестовать против такого положения вещей. Я обняла его за шею и снова, как в детстве, почувствовала себя в безопасности.